И, снижаясь, пропала в таинственном сумраке ночи. Над землею скользнула зловещая тень. Книга вторая. Земля под властью марсиан. Под пятой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 а выпускавший из какого-то прибора струю горячего пара, который со свистом ударялся о стены, разбивая оконные стекла, не обжег руку священнику, когда тот выбежал на дорогу из комнаты. Когда много времени спустя мы прокрались в отцеревшие от пара комнаты и снова выглянули на улицу, вся земля к северу была словно запорошена черным снегом.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 «Первый раз мы встретили людей».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 что я начал есть, тоже приполз ко мне.